Глава шестая. Подошла вторая машина, за ней карета скорой помощи. Швец неловко пошутил. «Повезло Григорию, на карете поедет». Больного отправили в областной центр. Григорий был бледен, как небо над головой, окончательно пал духом. Москвин пострадал в меньшей степени, клялся, что он здоров, как бык, а то, что речь путанная и движения неверные — временное явление. Пришлось поверить на слово. Вишневского надолго заперли в ведомственном госпитале на улице Демьяна Бедного. Шансов вырваться оттуда ранее, чем через неделю, у Григория не было. В консульство о задержании их сотрудника не сообщали. Данную тему следовало проанализировать. Хорсту оказали медицинскую помощь, перевязали голову. Фото и кинопленку проявили уже через час. Доказательства преступной деятельности были налицо. При допросе присутствовали Кольцов и местный сотрудник капитан Ягудин. Руководство УКГБ, как и начальство Кольцова, пока оставалось в тени. «Действуй, майор», — разрешил начальник подразделения Х, полковник Рылеев. «Считай, что индульгенцию тебе купили. Западные спецслужбы окончательно обнаглели. Пора их ставить на место. Первого не взяли, так хотя бы этого. Даю карт-бланш, вытяни из него все, что сможешь». Но не забывай, что он дипломатический работник иностранного государства, и крупные скандалы нам ни к чему. Будь хитрее. Если что, твоими документальными свидетельствами мы заткнем пасть нашим заокеанским коллегам». Пойманный шпион угрюмо разглядывал майора из шестого управления. Видимо, составлял его психологический портрет. «Что вы делаете, майор?» Сипло выдавил Хорст. «Вы не можете допрашивать работника консульства?» «Серьезно, господин Хорст? А что я по-вашему делаю? Вы еще вспомните про адвоката и консула, которые должны присутствовать на вашем допросе. Давайте без правозащитной лирики и прочей белиберды. Все понимают, что происходит. Не ухудшайте свое положение. Или хотите, чтобы вас нашли где-нибудь под забором с потерей памяти и признаками отравления некачественной алкогольной продукцией? Что вы делали в тоннеле?» «В каком тоннеле?» — угрюмо буркнул иностранец. «Не переходите границы, майор!» «Опять двадцать пять», — вздохнул Кольцов. «Хорошо, я напомню. Из учреждения Оникс долгое время утекает секретная информация. Дело касается микробиологических исследований. Данную партию вы сыграли изящно. Подсмотрели из космоса, как роют траншею, выяснили по своим каналам, что прокладывают, и провернули хитроумную комбинацию. Не оригинально, но красиво». Завербовали мастера, проводившего работы, получили все необходимые сведения. Вопрос, кто вас консультировал, каким именно веткам подключаться, пока опустим. Гульков также принимал участие в установке и снятии ЗУ. Но не он один. Мы знаем, по крайней мере, трех человек, которые этим занимались. Гульков мертв. Ваш коллега из консульства собственноручно его убил, покушался и на меня и, полагаю, уже отстранен от дальнейшего участия в операции. «Вы действуете дерзко, Аллен. Считаете, что вам противостоят недалекие люди. Уверяю, это не так. Записывающее устройство находится у нас. На нем ваши отпечатки пальцев. Ваша работа по установке аппаратуры на кабель зафиксирована фото- и кинокамерами. Ваши боссы станут кричать, что это подделка. Но все понятно. Любой специалист подтвердит подлинность записей. На них хорошо различимо ваше лицо. Вместо того, чтобы сдаться, вы оказали сопротивление, и это было непростительной ошибкой. Вы покалечили троих работников КГБ при исполнении, а это, извините, уголовная статья. Не думаю, что вам поможет дипломатический иммунитет. За обычную шпионскую деятельность вас бы просто выслали из СССР. Теперь же, в общем, вы поступили глупо. И не будет международной шумихи, уж поверьте. Вам знакомо такое понятие кулуарной договоренности? Доказательства весомые. Вас просто сдадут, чтобы избежать неприятностей. Кроме того, нам известно как минимум о двух убийствах. Я никого не убивал. Хорст беспокойно шевельнулся. Возможно, и так. Гулькова вы точно не убивали. Это сделал ваш коллега фактически на моих глазах. А вот ваша непричастность к устранению гражданина Мухачева под большим вопросом. Я не знаю, кто такой Мухачев. «Разумеется. Вы же не требовали с него паспорт, прежде чем убить. Подытожим. Вы влипли. Консульство не знает, что вы у нас, и мы еще подумаем, стоит ли сообщать. Безусловно, сообщим, вот только когда». «Что вы хотите?» — проворчал шпион. «Вы уверены, что все знаете. Что вам еще надо?» «Мы не можем все знать», — сухо улыбнулся Кольцов. «Все не знает даже большая советская энциклопедия». Кто в лаборатории «Оникс» работает на вашу разведку? Не уверяйте, что такого человека нет, он есть, и вы его знаете. Возня вокруг кабеля — только часть вашей работы в Кыжме. Будете сотрудничать, постараемся обойтись без калымских пейзажей. А сесть вы можете надолго, если не сказать навсегда. Итак, ваше решение, господин Хорст. Требуется время, чтобы обдумать ответ. С удовольствием предоставим вам 5 минут. «И еще. На случай отрицательного ответа нужные сведения от вас мы все равно получим. Вы же в курсе наших средств. Они немногим отличаются от ваших. Итак, ждем вашего решения». «Вы пожалеете, майор. Работник консульства смотрел из-под лобья. Тяжело. Вы просто не отдаете себе отчет, что вы делаете». «Возможно», — покладисто согласился Михаил. «Скажу вам больше». «Я уже сожалею о том, что делаю, но пойду до конца. Вашу фразу можно считать отказом от дачи признательных показаний». В глазах шпиона затаился страх. Он ухмылялся, смотрел с презрением, но страх его уже поглощал. Майор был прав. В случае доказательств нарушения Хорстом УК РСФСР никто за него и ломаного гроша не даст. За свободу и демократию они сражаются только в кино». Спасти Хорста могло лишь одно — сделка. После долгих раздумий майор пришел к неутешительному выводу. В учреждении «Оникс» действует завербованный иностранной разведкой агент. Записывающая аппаратура в тоннеле — это хорошо, но мало. Это всего лишь хитроумный способ вывода информации из заточения. Данные надо подготовить, отсортировать, собрать воедино. Без направляющей руки можно годами ковыряться в бессистемных обрывках, чтобы связать их воедино и отбросить лишнее. Записывающее устройство работает 2-3 дня, после чего прибывает человек, увозит его, чтобы в спокойной обстановке снять данные. Менять пленки на месте не получается. Возникает пауза, порой до двух дней. Неудобно физически колесить в такую даль, рисковать по пути в тоннель. А вдруг за это время проскочит что-то сенсационное? Но этого не происходит, нужные данные приходят именно в нужное время. Под каким соусом? Кто официальный получатель информации? Смежные учреждения, центры разработок КГБ, столица, в конце концов. Часть данных закодирована, и некто их расшифровывает для своих американских хозяев. Полностью эту кухню кольцов не представлял. Возможно, дальше прибора часть информации и не уходит. Техническая возможность, наверное, есть. Прибор в тех отделе разобрали за 10 минут. Внутри целый клубок. Факсимельная лента для схем, графиков, диаграмм, текстовой информации. Там же обычная магнитная лента для аудиозаписи, лента для видео. Видеомагнитофоны в западном мире распространены. Вот только в Советском Союзе их почти не собирали. — Ничего, скоро начнут. Все пленки в аппарате были чистые, накопить информацию не успели, и не мудрено, ведь Хорста взяли в момент фиксации устройства на кабеле. — Думайте, господин Хорст, — напутствовал на прощание кольцов. — Времени у вас немного. Когда мы сами отловим крота, на снисхождение можете уже не рассчитывать. Консульский работник презрительно молчал. Но дураком он не был. Здравый смысл рано или поздно должен был включить. Вопрос, когда. Применять физическое убеждение не стоило, это и впрямь попахивало скандалом. Медикаментозное воздействие, психотропные вещества только ограничено и осторожно. Психологическое давление, пожалуйста, подобными специалистами еще не оскудела земля русская. Местные товарищи пообещали, что вплотную займутся хорстом и в случае подвижек выйдут на связь. Голова от удара тупым предметом трещала немилосердно. Таблетки давали лишь временное успокоение. Майор полчаса сидел в сквере перед управлением, надеялся, что полегчает. Машина ждала на ведомственной стоянке. Швец и Москвин сходили в больницу к Вишневскому, вернулись и доложили. «Товарищ плох». Не в том смысле, что плох, а в том, что человека гложет хандра, грустит, не ест, не пьет. А переломы ерунда — Кости срастутся, опять за шпионами побежит. Кольцов отослал подчиненных в кыжму, сам остался в городе. Состояние не улучшалось. Ботинкам в голову попадало нечасто, а если учесть, что пару дней назад душевно получил в живот от другого сотрудника того же консульства, то и вовсе печально. Из отделения междугородней связи он позвонил в Москву. Мог бы воспользоваться аппаратом в управлении, но постеснялся. Настя к телефону не подходила и не должна была. Середина недели, рабочий день. Набравшись смелости, он позвонил ей на работу. Настя сняла трубку. От волнения у него перехватило дыхание. «О, слышу знакомый голос», — восхитилась супруга. «Исторический день». «Звонил несколько раз», — стал оправдываться Михаил. «Ты трубку не брала?» «С Валюшей гуляла или еще где была?» «Еще где не была!» — отрезала Настя. «Семейную верность блюду, чего и вам желаю!» «Прости, не сдержалась!» Настя засмеялась. «Все в порядке? У тебя нездоровый голос!» «Приболел!» — объяснил он. «Уже выздоравливаю!» «Правда?» — насторожилась супруга. «Ты действительно нехорошо говоришь, словно тебя заставляют. Я больше не могу кольцов!» Голос Насти задрожал. «Эти бесконечные командировки!» «Я трясусь, не знаю, что с тобой происходит. Представляю, не весь что. Вот сейчас вижу. Ты лежишь, перевязанный в больничной палате, с бандитской пулей в теле. Тебя скоро повезут на операцию, будут резать». «Ну, про пулю и про вскрытие ты бы узнала в первую очередь», — уверил жену Кольцов. «Правда, все в порядке. Из больничной палаты невозможно звонить по межгороду. Много работы, мало сплю, гостиницы, из тех, где не любят постояльцев, город маленький». Из развлечений только пивной ларек. Они проговорили несколько минут. Настя действительно с ним намучилась. Вроде шутила, даже смеялась, но нервозность чувствовалась в каждом ее слове. Не затем она выходила замуж. Ангельское терпение подходило к концу. А он хоть тресне, не мог ничем ее утешить. Подразделение X для того и создавалось, чтобы рассылать сотрудников по белу свету. Начальство прозрачно намекнуло — Возможно, и заграничные командировки. Самое время подтянуть знания иностранных языков». От беседы с женой, которую он по-прежнему любил, остался горький привкус. В аптеке по соседству майор купил обезболивающие таблетки, прошелся по центру города. Из машины позвонил капитану Ягудину из местного управления. «Рановато ждете результат, товарищ майор», — сообщил капитан. «Задержанным проводятся процедуры, но нужно время». Есть опасения, что в консульстве скоро все узнают, и мы подвергнемся давлению. Так выколачивайте из него информацию, — рассердился Кольцов, — пока не началось. Быстро, к сожалению, только сказка сказывалась. Хорст замкнулся, отказывался отвечать на вопросы, требовал консула. Терзало предчувствие, что все придется начинать заново. Осаду Оникса, выявление подозреваемых, В Кыжму он въехал уже в сумерках. Добрался нормально, невзирая на слабость. Рабочий день давно закончился, но в отделении милиции горел свет. Капитан Литвин разгадывал кроссворд, упорно не желая обустраивать личную жизнь. «Плохо выглядите», — подметил капитан. «Кроме чая, увы, ничего. Да и чай-то, так, пыль грузинских дорог». «Вернулись из боя, Михаил?» «Я слышал, на вашем объекте сегодня что-то происходило». «Враг повержен?» «Повержен», — ухмыльнулся Кольцов. «Понесли потери в личном составе, но, слава богу, только санитарные. Радости, правда, никакой». «Вижу», — кивнул Литвин. «Бросайте все. Выпейте горячего чая, желательно с медом, и ложитесь спать». «Так и сделаю. А зачем я зашел-то?» Михаил задумался. «Ах, да. Хотел поблагодарить и извиниться. Зря грешил на твоих ребят». Нас всех переиграли. Пусть еще ночку подежурят, мало ли что. Утром найди нормального сварщика, пусть заварит колодец. Твои опера при этом должны присутствовать и составить протокол. Будет кто-то возникать, посылай ко мне. Ничего, настанет время регламентных работ, разварят обратно. Пусть патрульные чаще проезжают мимо колодца. Справишься? «Усвоил», — кивнул Литвин. «Утром сделаем. То есть от чая вы отказываетесь?» На отрез, вздохнул Кольцов. Мрачные предчувствия выбирались из темных закоулков. Это было не кстати. Его уже дважды били. Заговаривая внутренний голос, майор добрался до гостиницы. Хмуро посмотрел на него пожилой портье, говоря советским языком «дежурный администратор». Машина «Волга», на которой прибыл постоялец, немного насторожила, особенно номерные знаки. Мысли о еде вызывали протест организма. Игнорируя ресторан и его обитателей, в том числе обитательниц, Михаил поднялся наверх. В номере швеца было тихо, товарищ спал. У Москвина приглушенно бормотал телевизор. Строить придевшую команду уже не хотелось, за день надоели. За здоровье Вишневского стоило выпить, но мысли об алкоголе тоже вызывали протест. Частично разделся, упал на кровать, не стаскивая с нее покрывала. Мгновенно навалились образы. Грустная Настя, которую он когда-нибудь доведет, Гриша Вишневский со своими ребрами и голенью, мертвый Гульков, живой Хорст с пылающим взглядом, квинтэссенции вечной ненависти цивилизованного мира к восточному соседу. Усилием воли майор отбился от образов, воздвиг воображаемый забор и уснул. Проснулся через пару часов, недоуменно уставился на моргающий ночник. Ничего мистического, в местной сети случались перепады напряжения. Сонливость пропала, как раз перед отходом ко сну. Предчувствия остались, возможно, недостойные внимания. Он выглянул в коридор, из комнат, где жили подчиненные, разносился дружный храп. Безопасность государства находилась под надежной защитой. Михаил вернулся в номер, Стал шататься из угла в угол. Принял душ, вскипятил воду. Голова уже не раскалывалась, но состояние средней паршивости сохранялось. По телевизору показывали «Мертвый сезон» о работе советского разведчика в западной стране. Прототипом героя Баниониса послужил небезызвестный Конан Молодый, удачливый резидент с талантом бизнесмена, сколотивший состояние на продаже игровых автоматов. Заработанные деньги шли на поддержание резидентуры. Молодого провалили, арестовали, но и тогда удача не отвернулась. Он был обменен на английского шпиона и прожил в СССР долгую жизнь. Создатели фильма явно перемудрили, хотя их консультировал сам молодой. Но смотрелось неплохо, особенно финальная сцена, когда советского разведчика меняли на британца. Роль последнего исполнял литовский актер. Ходил анекдот — Ну и зачем обменяли одного литовца на другого? За окном давно стемнело, выл ветер в водосточной трубе. Кольцов тянул заваренный в стакане чай, думал. Опасение, что придется шерстить оникс, становилось все отчетливее. Сделать это тихо уже не выходило, пойдет волна. Кипа папок с личными делами возникла перед глазами. Вспомнились постные лица, отдельные фамилии светил отечественной микробиологии. Баклицкий, Белоусов, Денисова, обладательница недюжинного ума и некрасивого лица. Кто там еще? Макрицкий, Крохоль. Дело, в принципе, выполнимое, если дать комитету карт-бланш и закрыть глаза на отдельные методы работы. Не так уж много в лаборатории людей, имеющих допуск ко всей информации. Но что-то было не так. Михаил не мог понять, в чем причина нахлынувшего беспокойства. Он накинул на плечи куртку, вышел на балкон, закурил. К городу подкрадывалась ночь. На западе, у самого горизонта, еще сохранялась серая полоска, туда упало солнце. Все прочее пространство заволокла ночная муть. Ветер стих, осадков не было. В воздухе царила необычайная свежесть. Городок разлегся под ногами, кое-где горели фонари, окна в домах граждан. Работало дежурное освещение в учреждениях. Этим видом он любовался каждый вечер. Уже привык, даже раздражало. Слева от гостиницы матово освещалась автомобильная стоянка. Вышли двое, покурили. Доносились голоса, приглушенный смех. Справа за кустами, в окружении камышей, дремало небольшое озеро. Ничего примечательного, обычный водоем. Подойти к воде было проблематично ввиду обилия ивника. Михаил забредал туда лишь однажды, прогулялся по скрипучим мосткам и тут же поспешил уйти. Место для отдыха было так себе, и запах от воды поднимался гнилостный. Возможно, это было связано с илом и отсутствием проточной воды. Голова возвращалась на место. Курение, возможно, и вредило его здоровью, но очищало голову. В номере на первом этаже еще не спали. Народ веселился хорошо, что не на полную громкость, завели магнитофон с Чингисханом. Москва, Москва, Под дискотечный ритм пели суровые немецкие парни. Группа из далекой ФРГ третий год пользовалась успехом у советских граждан. Ее слушали везде, даже в ужасном качестве. Записи тиражировали, песни мгновенно становились народными. Сложилось мнение, что партия и правительство эту группу не одобряют а комитет бдительно следит и отбирает у народа записи. Непослушных бросает за решетку, заводя уголовные дела. Все это было из мифов и сказаний. Группу не запрещали, разве что особо рьяные на местах. В этой стране попробуй что-то запретить. Будут слушать, даже если не нравится. В текстах не звучало ничего антисоветского. Напротив, звучала симпатия к русским. Пусть своеобразная, но все же симпатия. Песни были мелодичные, костюмы исполнителей безумные. Смущал лишь немецкий язык, на котором пели музыканты, грубый, гортанный, совершенно непригодный для песенного творчества. К этому языку у советского народа имелся особый счет. Многие до сих пор ежились, слыша немецкую речь. Музыканты успешно ломали стереотипы, что и хорошо. Комитетчики сами слушали эти песни. Как и того же Высоцкого, пошучивая, что «врага надо знать в лицо». Коллекционировали его записи, втайне восхищаясь творчеством певца. Кольцов собрал практически полную коллекцию, без малого 800 песен, чем гордился, хотя и не афишировал свое хобби. Он искренне расстроился, когда в разгар Московской Олимпиады этого парня окончательно сгубили алкоголь и наркотики. Музыка заглохла. Через минуту утих и людской гомон. Очевидно, персонал гостиницы прошел с облавой. Стало тихо. Усилился ветер, побежали тучи, сделавшие временную остановку. Поблек фонарь, освещавший стоянку. Вроде что-то шевельнулось под балконом. Нет, показалось. Михаил вмял окурок в консервную банку, собрался уходить. Что-то перелетело через перила, стукнуло по плитке. Он инстинктивно отпрянул, ёкнуло сердце. Первая мысль — граната или коктейль Молотова. Но с чего бы? Нет, не граната, та бы уже взорвалась. Он прижался к стене, стал слушать. Убыстрились шаги. Человек свернул за угол. Михаил перегнулся через перила, всмотрелся в темноту. Под балконом никого не было, на углу тоже. Он присел на корточки, нащупал прилетевший предмет. Забрал его выдавил из створа скрипящую дверь. В комнате изучил посылку. К камню, размером сигаретную пачку, крепился резинкой, сложенной пополам лист бумаги. Камешек был серьезный, такой в голову прилетит, не поздоровится. Не нашлось под рукой ничего другого. Он развернул записку, поднес к светильнику на прикроватной тумбочке. Писал грамотный человек, но делал это в спешке, как бы даже не на коленке. Буквы плясали. «Я хочу сдаться. Но у меня есть условия. Подходите к озеру через пятнадцать минут. Приходите один. Простите, что действую таким образом. За мной следят». Писал записку безусловно интеллигентный человек. Это «простите» смотрелось в тексте просто вопиющим. В горле пересохло. Что это было? Звуалированное приглашение на казнь? «Довольно сложно». Избавиться от майора можно и более простым способом. Он не скрывается, часто работает один. Это и есть агент в Ониксе. Тогда кого он боится? Значит, не один, их как минимум двое. И то, что в городе работает комитет, для него не тайна. Он одолел сомнения, оделся, переложил пистолет в боковой карман куртки, чтобы долго не тянуться. Выйдя в коридор, занес руку, чтобы постучать в Москвину, но передумал. Автор записки просил, чтобы он прибыл один. А если и впрямь крот решил сдаться? Выторговать себе поблажку? Обнаружив комитет по встрече, передумает и просто не выйдет. Будет глупо утратить доверие шпиона. Ищи его тогда в огромном коллективе. Ситуация складывалась пикантная. Не сказать, что он боялся неизвестности, но как-то побаивался. Свет в номере остался включенным. Михаил добрался до лестницы. Прошел на цыпочках часть марша, прислушался. Любители дискотек как-то быстро угомонились, в гостинице стояла тишина. Под лестницей что-то шуршало и скреблось, очевидно, домашние любимцы гостиничного персонала. Он спустился вниз, держась за перила. В узком холле горела настольная лампа за стойкой. Вздрогнул пожилой мужчина, поднял голову, всмотрелся. «Пройдусь», — лаконично объяснил Кольцов. Погодка сегодня на загляденье. Портье пожал плечами, опустил глаза и перевернул страницу. Кольцов вышел на улицу, спустился с крыльца. Вокруг гостиницы было тихо. Слева со стороны стоянки просачивался скудный свет. Окрестности озера справа погружались в темноту. У шпиона явно паранойя. Да вы маньяк-батенька. Сворачивать направо не хотелось по вполне очевидным причинам. Михаил быстро пересек открытое пространство, подошел к кустам. Вечер выдался без осадков, но в воздухе висела плотная изморось. Легкий ветерок теребил листву. Смутно выделялась дорожка, убегающая вглубь и вника. Поколебавшись, он ступил на тропу, сунул руку в карман. Рукоятка грела, затвор на всякий случай был взведен. Округа загадочно помалкивала. Дорожка петляла огибало скопление тальника. Слева осталось что-то вроде беседки, постройкой почти не пользовались. Показалось озеро, сравнительно компактное, метров полтораста в диаметре. Водоем не благоустраивали, видно, не было смысла, подойти к берегу было проблематично. Грудились ивы на обрывах, прибрежные воды заросли камышом, только по тропе можно было добраться до озера. Дорожка раскисла, но под ногами не плыла. Кольцов подошел к берегу, поежился. Ветерок ощутимо холодил. На берегу никого не было, хотя заявленные 15 минут еще не прошли. А если кто и был, то оставался в тени. Чувствовать себя мишенью было неприятно. Проявлялись дощатые мостки на сваях. Что-то вроде пирса, к которому были привязаны две утлые лодочки. Летом здесь должно быть неплохо, можно взять на прокат лодку, прогуляться по озеру с друзьями или с подругой. Мелкая рябь бегала по воде. Пока того спуска не было, глубина начиналась сразу у берега. Майор сделал попытку спуститься к воде, но поскользнулся и чуть не съехал в озеро. Устоял, мелкими шажками выбрался обратно. Происходящее начинало раздражать. Какого дьявола он тут забыл? Михаил вышел к мосткам, ступил на дощатый настил. Доски под ногами упруго прогибались, ворчливо скрипели. Он сделал несколько шагов, встал возле лодочек, они покачивались, стерлись друг от дружку. На дне плескалась вода. Вёсла на всякий случай изъяли. Есть такая традиция у русского человека — тырить все подряд. Он прошелся по мосткам, добрался до края, отправился обратно. Насторожился, рука непроизвольно дернулась. На фоне кустов образовался размытый силуэт. Человек пригнулся, словно это делало его незаметным. Он был одет во что-то длинное, бесформенное, голову покрывал капюшон. Мужчина ступил на мостки, сделал нерешительный шаг. Очевидно, опасался неустойчивых конструкций. Мелкими шажками двинулся дальше. Ничего угрожающего в нем не было. И все же рука еще крепче сжала рукоятку Макарова в кармане. Незнакомец что-то почувствовал, остановился. Ветер заглушал невнятное бормотание. Михаил двинулся навстречу. «Повторите, уважаемый, я не слышу, что вы говорите». «Это я вам писал. Простите, что так по-дурацки, но ничего другого в голову не пришло. Я должен был удостовериться, что вы один и что за мной никто не идет». Мужчина поежился и погрузил руки в глубокие карманы непромокаемого плаща. «Руки достаньте». — сказал Кольцов. — Только без резких движений. — Да, разумеется. Незнакомец вынул руки, стал мять костяшки пальцев. Он сильно волновался. Михаил подошел вплотную. Судя по голосу, человек давно разменял шестой десяток. Под капюшоном поблескивали очки. — Я вас слушаю. Для начала представьтесь. С вами говорит майор КГБ Кольцов. «Да, знаю. Вернее, не знаю, как ваша фамилия, но видел вас и ваших коллег в лаборатории. Я знаю, что вы проживаете в гостинице. В дневное время обратиться не мог, боялся. Потом видел, как вы курили на балконе. Не решился. Хотел вчера, но опять не решился». Михаил терпеливо ждал. Человеку требовалось избавиться от словесного мусора. Он сунул руку в левый карман, извлек фонарик. Собеседник испугался. «Умоляю вас, не включайте свет, пожалуйста, нас могут увидеть, это опасно». Поколебавшись, Михаил убрал фонарик. В принципе, он видел лицо стоящего перед ним человека. Неотчетливо, но видел. Уже в годах выпуклые испуганные глаза, продолговатое лицо. От собеседника исходила жгучая волна страха. «Меня зовут Макрицкий Леонид Исакович. Мне 58 лет, женат, есть взрослый сын, проживает в Ленинграде». Кандидат биологических наук, пишу докторскую диссертацию, но уже, как видно, не допишу. Руковожу экспериментальным отделом шестой лаборатории, специализируюсь на вирусах, возбудителях тропической лихорадки. Каюсь, оступился, проявил малодушие. Срочно требовались деньги на лечение внучки. У нее редкая болезнь, воспалительное поражение коронарных артерий, из-за чего происходит блокада некоторых участков сердца. Это очень опасно. Требовалась операция. В СССР их не делают. У сына была возможность вывести Соню в Израиль, но не было денег. Я полностью отдаю себе отчет, что натворил, и готов понести наказание. Но мне нужны гарантии, что мои близкие не пострадают. Это в ваших силах. А также не хочу получить высшую меру. Моя розочка этого не перенесет. У нее очень слабая нервная система. «Мои грехи не такие уж смертельные». Всего лишь несколько раз участвовал в передаче информации на страну, и эти действия в силу ее урезанности не могли нанести значительного ущерба. «Позвольте, Леонид Исаакович, это другим людям решать, какой ущерб значительный, а какой нет. Вы кого-то боитесь? За вами следят?» «Да». Макрицкий энергично закивал. «Во всяком случае, следили. Я сделал вид, что уезжаю». Бросил свой Запорожец в переулке, а сам сюда. Я отказался работать на иностранцев, так и сказал, и добавил, что пойду в КГБ. Наверное, допустил ошибку. Не стоило объявлять о своих планах, но я был взвинчен в тот момент, весьма нестабилен в эмоциональном плане. Допустим, кивнул Михаил, но уж что сделали, то сделали. То есть вы шпионите не один. «Не говорите этого слова, очень вас прошу, никакой я не шпион. Просто однажды совершил ошибку, загубив свою жизнь, и теперь с меня не слезут». «Слезут, Леонид Исакович, уверяю вас. Назовите фамилию, кто в лаборатории Оникса работает на иностранную разведку». Мужчина колебался. Ему хотелось больше преференций, тянуло на торг. Даже в этой ситуации он надеялся извлечь для себя какую-то выгоду. Звук выстрела погасил глушитель, но хлопок был отчетливый. Макрицкий вздрогнул, и издал невразумительный хрип. Он повалился на майора, и, не успей тот отскочить, подмял бы под себя. Вихрь взметнулся в голове. Дождались, товарищ майор. Он не успел выхватить пистолет. Снова хлопнуло. Пуля свистнула над ухом. Намерения у злоумышленника были самые серьезные. Михаил растянулся на мостках. Макрицкий лежал рядом, мелко подрагивал. Из горла сочилась кровь. Защита из этого товарища была весьма условной. Михаил приподнял голову. Из кустов кто-то вышел. Перебежал открытое пространство. Скрипнули доски на стило. Извернувшись, майор попытался вытащить пистолет. Зачем переложил в карман? Извлечь из кобуры в этом положении было бы удобнее. Незнакомец приближался. Мутный силуэт без лица и фигуры. Достать ПМ практически удалось, но убийца снова выстрелил. Пуля опалила висок. От судорожного движения пистолет покатился в воду. «Ладно, Макритский бестолковый, но ты-то...» Незнакомец приближался. До какого-то момента агонизирующее тело служило майору защитным барьером. Но до какого момента? Человек не торопился, подходил осторожно, неотвратимо. Он не произнес ни слова и, казалось, не дышал. Когда до него оставалось несколько метров, кольцо вскатился с мостков в воду. Ледяная вода обожгла, как раскаленный уголь, перехватила дыхание. Не лучшее время для купания, да еще и в одежде. Рядом что-то булькнуло. Очередная пуля. Ужас накрыл с головой. Он подавил панику, энергично погреб, опускаясь на дно. Глубина озера на этом участке была не меньше трех метров. Голова распухла, такое ощущение, что сейчас лопнет. Он ткнулся, вылистое дно, чуть не сломал палец на руке. Чудо! Зацепил пистолет, который так позорно обронил. Впрочем, чудо не считалось. Пистолет ускользнул, забрать его не удалось. Он ударился обо что-то ногой, извернулся, обхватил руками стальную сваю, прижался к ней, обвил ногами, преодолевая сопротивление воды. Находиться в таком положении было терпимо, если забыть, что нужен кислород. Голова распухла, как воздушный шар. Он полез наверх, как по канату. Ноги отрывались еще немного, и пошел бы кувыркаться. Поверхность была уже рядом. Михаил вынырнул с выпученными глазами, продолжая прижиматься к скользкому двутавру. Сделал все возможное, чтобы не дышать, как загнанная лошадь. Несколько мгновений царила тишина. Только поскрипывали лодки, качаясь на воде, завывал усилившийся ветер. Скрипнули доски над головой. Злоумышленник был здесь, в нескольких сантиметрах. Снова раздался скрип, теперь в другой стороне. Убийца сместился, встал на корточке, видимо, хотел заглянуть под настил. Схватить его за шиворот было заманчиво, но сил уже не было. Чем закончится схватка в воде, можно представить. Доска угрожающе заскрижетала. Михаил набрал воздух в легкие, погрузился в воду, подался к противоположной свае, обвился вокруг нее. Он находился под водой до последнего, пока из глаз не брызнули ослепительные фонтаны. Подался вверх, стал глотать воздух. Налетевший ветер играл на руку. Снова заскрижетал помост. Убийца переходил на другую сторону. Да он издевался. Не успев отдышаться, майор опять ушел под воду, вернулся на исходную. Сколько времени нужно этому идиоту, чтобы понять, что под мостками никого нет? Силы кончались, легкие уже не работали. На этот раз он продержался под водой секунд пятнадцать. Впрочем, хватило. Когда он вынырнул, чуть не протаранив, макушкой настил, злоумышленник уже удалялся. Возможно, посчитал, что чекист утонул, что было, в общем-то, недалеко от истины. Руки немели, кружилась голова, только сейчас он почувствовал, насколько продрог. Шаги удалялись, незнакомец прыгнул с мостков, зачавкала глина. Михаил подтянулся невероятным усилием, вцепившись в край настила. Видел, как размытый силуэт удаляется, пропадает за кустами. Взобраться на помост он бы не смог. Дал себе отдых, вцепившись ногами в сваю, потом поплыл к ближайшей лодке. Взобраться на нее было проще, чем на мостки, но тоже пришлось попотеть. Он лежал в воде на дне лодки, равнодушно думая, что чудом избежал смерти, и жизнь продолжается. Но если пролежит еще немного, то продлится она недолго. На здоровье майор не жаловался, летом бегал кроссы, зимой купался в проруби, но всему должна быть мера. Он не помнил, сколько времени прошло. Спешить уже было некуда, убийца не возвращался. Пистолет упокоился на дне озера. Силы вернулись. Он решил рискнуть, перевалился через борт лодки, кулем упал в воду и отправился на дно. Пистолет еще не затянуло илом. Ориентироваться было несложно, по вбитой свае. Он всплыл с пропажей, медленно подался к берегу, сберегая остатки сил. Только у самой кромки, рядом с мостками, почувствовал дно, повалился на колени и из воды выбирался уже на четвереньках. Полежал на пригорке, молитвенно смотря в небо, из которого очень кстати начал накрапывать дождь. Приключение было так себе, но из тех, что запоминаются. Пистолет отправился во внутренний карман. Искупал не беда, главное не тянуть с разборкой и просушкой. Других потерь удалось избежать. Рация осталась в номере, документы и деньги в пиджаке на спинке стула. Пошатываясь, Михаил взобрался на мостки, добрел до неподвижного тела. Макритский умер, в этом не было ничего удивительного. Пулевое ранение в спину не оставило шансов. Дождь смыл, кровь снастила. Злоумышленник стрелял из пистолета с глушителем, что было несколько необычно. Такой же интеллигент, специалист по вирусам и микробам? И с пистолетом, да еще и с глушителем? Забираться в мозговые дебри откровенно не хотелось. Михаил, пошатываясь, побрел к берегу. Самое время поднимать тревогу.